Глава 9. Вы такая храбрая. Я болел за вас. Кстати, а почему вы так докинулись на встречу Айсанмона? Такое поспешное решение. Не помню уже, пробормотала Ятче накраснея. После игры было объявлено личное время, и большинство, включая нас с Айю, поспешили принять душ и переодеться к ужину. «И все-таки ты волшебница!» Мой комплимент, сделанный от чести и искренне от чести, чтобы сменить тему, попал в цель. Айю зарделась и тактично перевела стрелки. «С вами одно удовольствие работать, ничего не нужно выдумывать, лишь немного расставить акценты». Я с любопытством изучала отражение в зеркале. Джинсы и рубашка полетели в мусорку, как вещи, не подлежащие реанимации. Их сменило фиалковое платье в пол с открытыми плечами и скромным декольте. В распущенных и уложенных волнами волосах тонкая лента со сверкающими камнями. В руках декоративная сумочка, настолько маленькая, что даже на ладони к нее бы не влез. На ногах удобная обувь на плоской подушве. Все равно по длинным подолам ничего не видно». Я подхватила накидку и посмотрела на Аю. "Идём?" Та провела рукой по пышной юбке-колоколу, доходящей до колен, и довольно покосилась на чёрный обтягивающий топ, соблазнительно очерчивающий небольшую грудь. Торопливо нацепила паручку браслетов, поправила причёску с плетёнными в неё жемчужинами и накинула себе на плечи лёгкое укороченное манто, в чей белоснежный мех хотелось зарыться пальцами. Вид у моей спутницы был светский и в то же время невинный. Вечером у нас холодное, смортившись, пояснила Аю, заметив мой интерес. Новая, понимающе уточнила я, причёл улыбку. Да, честно призналась она. Красивая, да? Очень. Тебе безумно идёт. Никогда не привыкну к тому, с какой радостью Аю принимает комплименты. Неужели в семье ей их не делают? На улице сгущались сумерки. Народ разбился на небольшие компании и засел в многочисленных беседках, натыканных по всему периметру территории. Мы прошли мимо бассейна, подсвеченного изнутри лампами, пересекли полупустую танцевальную площадку, где неуверенно топтались несколько человек. Насколько я поняла, танцы не то чтобы считались слишком интимным занятием, но всё же вызывали многочисленные пересуды. Парные танцы лишь набирали популярность и до сих пор считались чем-то смелым и откровенным. Мы наугад свернули в одну из скрытых беседок и не промахнулись с выбором. В центре длинного стола, по традиции уставленного едой, сидел и гибом мазь. Приведи нас он расцвел. А вот и та, кто буквально выиграл с у меня победу в сегодняшней битве. Такой девушке не стыдно проиграть. Что скажете? присутствующие согласно зашумели, что мол абсолютно не стыдно, даже почётно. Я заметила Дайса, прислонившегося спиной к одному из углов, и почему-то зарделась, вспомнив его пальцы на своей спине. Глупсть какая. А я быстро перевела суть реплик, протараторила за меня какой-то раничный ответ, и под добродушные смешки мы присоединились к компании. Во что играете? Айю лучил с интересом, а я едва не задохнула. Снова игра, надеясь хоть в этот раз без винтовок и пуль. «В как думаете, кто? Объясни Майе правила и начнем новый круг». «Это очень простое развлечение». Жаркий шепот защекотал ухо, и я с трудом не рассмеялась. Настолько мне импонировал энтузиазм Айю. Кто-нибудь задает вопрос, касающийся личных дел. Остальные указывают пальцем на того, на кого, как им кажется, намекает говоривший. Как-то сложно звучит, на самом деле всё просто. Сейчас сами поймёте, смотрите. Я начну, дождавшись окончания перешёптывания, сказал Игибо Майс и поправив изумрудный шарф, хитро улыбнулся. Как думаете, кто по приезде домой получит свежий семейный скандал и чашу с марри на голову? Я особо тщательно наблюдала за тем, как большинство уверенно ткнули указательным пальцем в чедошного осветителя с ранними залысинами на висках. Поколебался и последовал общему примеру. «Неправда!» – возопил тот. «Моя Мия – домашняя кошечка, ни разу не выпустившая когти. У нас в семье!» Словно в насмешку на, на ладони громко завибрировал, и мужчина, глянув на дисплей, побледнел. «Кошечка уже точит коготки?» Я не помнила имени Остряка, Ну, туж хмыкнула. Получилось действительно забавно. Несчастный обманщик махнул рукой, потянулся к стопке с полупрозрачной жидкостью и опрокинул её в себя. У него тут же выступили слёзы, из чего я сделала вывод, что если светлая жидкость и вода, то очевидно, живительная. "Аю", тех позвала я. "А пить обязательно?" "Конечно, в этом же весь смысл". И неважно, правдиво утверждение или нет. «Не имеет значения. Главное, большинство согласилось с тем, что оно правдиво». «В этих умозаключениях снова прослеживалась злополучная цинфийская логика, которую я никак не могла понять, поэтому уточнять ничего не стала, просто приняла правила игры». «Хорошо». Проштрафившийся мужчина вытер губы и взял инициативу в свои руки. «Кто, по-вашему, крутит тайный роман?» «В этот раз мнения разделились». Большинство сукоризны указали на молоденького актера, играющего второстепенную роль. Кажется, парнишку звали Реуманса. «Ложь!» – возмутился тот. «У меня даже девушки нет! Спросите у любого!» Но стопку он послушно опустошил. С каждым ходом вопросы становились все более откровенными и, на мой вкус, неуместными. Но, судя по оживлению, народу подобное развлечение было по душе. Шел уже не первый круг, почти все уже успели опрокинуть рюмку-другую, когда источающий сарказм вопрос заставил насторожиться. «Как думаете, кто больше остальных жалеет об упущенных возможностях?» Молоденькая девчушка, которой, кажется, только вчера исполнилась восемнадцать, задрала нос и требовательно взирала на остальных. Едва ли в ней говорил дурной нрав, скорее выпитые горячительные напитки... И впервые за несколько раундов мнение игравших снова совпало. Все присутствующие единогласно указали на Дайса. Я же сложил руки на коленях и безмолвно наблюдал за происходящим. Глупцы равнодушно бросили он и не оправдываясь больше, залпом выпил стопок с алкоголем. Зрители разочарованно взвыли. Так бесстрастно реагировать на обвинение был не в чести, но Дайс улыбнулся и умело перенаправил внимание толпы. Как думаете, кто стал героем сегодняшней битвы? Я не раздумывая указал на него и с удивлением увидела, как у мою грудь упёрлись десятки указательных пальцев. "Неправда", пробормотала я. "Ничего такого я не сделала". Я медленно оглядела тесный кружок собравшихся и решила последовать примеру Дайса. Подняла рюмку повыше, отсалютовала ею и на скверном Цинфийском призналась виновна. Раздался дружный смех и нестройные аплодисменты. Кажется, моя реакция им понравилась. Дел за малым, я сделала глубокий вдох и лихо опрокинула противно пахнущую беловатую жидкость. Та обожгла нёбо и колёном железом пронеслась по пищеводу. Я закашлялась, и кто-то заботливо постучал мне по спине. Вновь послышались смешки, но в подколках чувствовался доброжелательный настрой. Я задала какой-то невинный вопрос, и игра продолжилась. Выдержал я недолго. От выпитого закружилась голова и стало душно. Сославшись на мигрень, я предупредила Аю, что выйду на минуточку и выскользнула из беседки. Сумерки давно сменились ночной темнотой и ободряющей прохладой, где-то вдалеке перекликались птицы и стрекотали кузнечики. На свежем воздухе мысли прояснились, дурнота ушла, но я решил не торопиться с возвращением. Натянув лёгкую накидку потуже у груди, я закутала в шелковистую ткань запястья и неспешно зашагала к виднеющемуся за зарослями кустарника бассейну. Площадка с ним была подсвечена не только изнутри, над головой растянулась длинной мигающей разноцветными лампочками гирлянда. Она отбрасывала блики на светло-голубую воду и создавала замысловатые узоры. Подойдя к самому краю бассейна, я остановилась и задумчиво посмотрела на безмолвную синеву, едва ощутима пахнущую хлоркой. Может, намочить ноги? Скочаешь? Я испуганно подпрыгнула и обернулась. Рядом со мной стоял мол знакомый парень. Кажется, кто-то из спортивного состава. Он тоже участвовал в странной игре, как думаете, кто? Но как я ни старалась, не могла припомнить его имени. Я покачал головой. Надеюсь, что этого будет достаточно. Одновременно с этим осторожно отошла от кромки. "Мало ли. Ты плохо знаешь язык, поэтому, наверное, не поймёшь, но ты мне нравишься очень и уже давно". "Давно это пара дней?" она хмурилась, делал принимал неприятный оборот. "В общем, вот. Живых я не нашёл, а этот сделал своими руками". Не без гордости парень попытался всучить мне какой-то то ли бумажный, то ли картонный сувенир, в котором я не сразу опознала цветок, наскоро покрашенный красным фломастером. Так, это мы уже проходили. Я снова взмотала головой, спрятала руки за спину и даже несколько раз сказала «нет». Не помогло. Видимо, выпитые стопки гречили кровь паренька и нашептывали ему мысли о собственной неотразимости. Возможно, кто-то внушил ему, что настоящие мужчины не знают отказа. кто его разберет. Но он решил так просто не сдаваться. Подошел вплотную, больно схватил за руку и попытался вложить в ладонь порядком помятый цветок. Я струсила и силой дернулась, нечаянно толкнув его в грудь. Тот не удержался на ногах и с громким плюхающим звуком улетел в бассейн, подняв кучу брызг. Я инстинктивно отскочил подальше. То ли побоялась обвинений в случившемся, то ли не захотел намочить платье. Мысли в этот момент путались. Эйкан, когда женщина говорит нет, это значит нет. Ты этого не понял. За спиной стоял Дайс и, скрестив руки на груди, мрачно смотрел на барахтающееся в вадёне состоявшееся Ромео. Откуда мне знать, что на самом деле думает землянка? Раз их поймёшь. По-моему, всё было очевидно. И не прикидывайся идиотом. Извинись перед землянкой и молись Ринам, чтобы она тебя простила. Во взгляде паренька прорезалась вся боль не раз отвергнутых неудачников, и я смягчилась. Да уж, слушать ничего не стало, лишь цокнула языком и направилась к вымощенной камнем дорожке. Лучше бы мне поскорей вернуться к компании. Эйкан, ещё раз увижу тебя рядом с ней. Да понял я, понял. Ой, пох вот, за что. Я хмыкнула и ускорила шаг. Всё-таки женщина может здесь рассчитывать на защиту. Приятно. Майя, подожди. Я становлюсь как вкопанная. Было что-то завораживающее в том, в какие бархатистые тона окрашивал моё имя звук его голоса. Повертела головой, убедилась, что мы одни, и спросила на цунфийском. Да? Я хотел извиниться за экона. Глупый парень, но не злой. Он не хотел тебя пугать. Я задумчиво посмотрела на Дайса. Тот, немного сутулившись, прятал руки в передние карманы джинсов и смущённо улыбался. Боишься, что устрою скандал? Нет. Дайс растерялся, просто не хотел, чтобы у тебя остался неприятный осадок от случившегося. Я прищурилась, кажется, искренним. Всё в порядке, не переживай. Я уже забыла об этом. Уверена. Да. Дайс переступил с ноги на ногу, покосился на ночное небо, усыпанное звездами, и неуверенно проговорил. «Почему-то я чувствую себя виноватым». Я улыбнулась. Иногда я его не понимала, но с ним было тепло и уютно. «Брось, ты-то тут при чем?» Я отвернулась и вновь зашагала к беседке. Но Дайс вынырнул передо мной и заглянул в глаза. Двигался он при этом спиной вперед, забавно си меня длинными ногами. Его лицо, лишенное привычной невозмутимости, приобрело мальчишеские черты. Я с запозданием припомнила, что он не намного старше меня. Надо же, часто об этом забываю. Давай я исправлю неловкость. Подкорректирую воспоминания. «Это как?» – мгновенно насторожилась я. Что бы ты хотела прямо сейчас? Сейчас? Я заклибалась. Взгляд упал на губы Дайса, и я тряхнула головой, отгоняя невесть откуда взявшиеся мысли. Хотела бы сбежать куда-нибудь подальше, после паузы призналась я. Дайс задумчиво потёр переносицу, а потом кивнул. Это можно устроить. Ты видела Киан? Что? Понятно. Возвращайся за Аю и встретимся на стоянке через 15 минут. Но Дайс исчез так быстро, что я не успела возразить. Казалось, я только моргнула, а он уже растворился в темноте. В несколько мгновений я обескураженно таращилась на опустевшую тропинку, а затем улыбнулась, стряхнула головой. Ну что ж, а почему бы и нет? Аю всё так же сидела в беседке, но за время моего отсутствия успела прочно завоевать мужское внимание. Навскидку я заметила троих парней, вьющихся вокруг неё, словно коты вокруг валерьянки. Айю никого не поощряла, но, судя по полуопущенным ресницам, получала удовольствие от развернувшегося представления. Мне было жаль прерывать завязывающийся флирт, но пришлось. Чувствуя себя последней эгоисткой, я наклонилась к Айю и тихонько позвала. «Ты мне нужна. Пойдем?» Та мгновенно подобралась, спрашивала. Спустил разутые ноги с кресла-качалки и не глядя впихнул их в стоявшую рядом обувь. Ничего не объясняя, мы быстро вышли на улицу. Но, кажется, до нашего побега дело было разве что троим брошенным на произвол судьбы парням. Но и те не задали ни одного вопроса. В спину прилетели только их разочарованные вздохи. Куда мы идём? От волнения Ая едва не порвала манто, которое пытался натянуть одной рукой. Другой она крепко сжимал мою ладонь, будто боялся отпустить. Что-то случилось? Я тут же устыдилась, только напугала её, вытащила, толком ничего не объяснив. Нет, всё в порядке, просто ты не против небольшой прогулки. Прогулки? Куда? Мы вышли к стоянке. Она находилась на территории туристической базы, а потому в отличие от подъездных ворот и воздушного пространства не охранялась. Тщательно заасфальтированный пятачок окаймляли лишь высокие фонари и аккуратный бордюр с небольшими клумбами. На звёздном небе взошла полная луна. И в её отблесках я увидела Дайса, стоявшего возле одной из машин. Передняя дверца была распахнута, и с салона доносилась негромкая мягкая музыка, странным образом гармонирующая с ней ярким светом фонарей и тёмной зеленью редких кустарников. «Так куда?» — снова спросила Айю, и лишь тогда я сконцентрировалась на вопросе. «К океану, кажется». Не оборачиваясь, я знала, что Айю нахмурилась. Едва ли ей пришлась по душе эта идея. «Вы уверены?» В этот момент хлопнула задняя дверца машины, и в круг света отбрасываемый фанарями вступил Рио Манса. Он улыбнулся, махнул рукой и что-то сказал Дайсу. Тот обернулся и посмотрел на нас. Возможно, мне показалось, но его бровь была вопросительно приподнята, будто он спрашивал: "Не передумала ли я?" Мне давно никто не предоставлял права выбора. От этого и без того гулко бьющееся сердце застучало ещё сильнее. Почему нет? Разве это неприлично, как можно безразлично спросила я. Даже если бы Ая сейчас сказала, что такое поведение скандально, я бы всё равно не отступила от своего намерения. Но задумчиво протянула та: "Нас четверо, то есть теоретически мы отправляемся на прогулку шумной компанией, что исключает какую-то интимную подоплёку. Так что вот и отлично", обрадовалась я и первой шагнула к машине. Я нырнул на передние сиденья, за рулём расположился Dais, сзади Aiyu и Rio. В моей машине есть функция автоуправления, так что поведу не я, а программа. Можно не беспокоиться из-за употребления алкоголя. Dais смотрел в зеркало заднего вида и обратился к Aiyu. Но почему-то мне казалось, что пояснение звучит больше для меня, чем для кого-то другого. К сожалению, левитировать в таком режиме она не может, поэтому отправимся к океану по земле, а не по воздуху. «Далеко отсюда океан!» Айо все еще выглядела напряженной. «Нет, минут двадцать в одну сторону». «Хорошо!» Она откинулась на сиденье и неуверенно сложила руки на коленях, как прилижные ученицы в ожидании начала урока. Рио улыбнулся и что-то быстро спросил. Айо задумалась и ответила что-то шутливое. Между ними завязался разговор. Я расслабилась и уткнулась носом в окно. За стеклом проносилась высокая зеленая стена с редкими прорехами. Заповедник, а мы огибали именно его, был настолько густой, что казался абсолютно непроходимой лесной чащей. Выскочить сейчас на дорогу Дикий Кабан я бы не удивилась. Я посмотрела чуть выше и замерла. Полная луна таинственно сияла на небосклоне и озаряла серое полотно дороги мерцающим светом. Я нащупала кнопку и опустила стекло. В салон ворвался свежий ночной воздух. Пахло мокрым асфальтом, свободой и почему-то цветущей сиренью. Головокружительное сочетание. Я, наверное, пробую пьяна, потому что в негромкой играющей песне различало до боли знакомые слова. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен. Я забыл, что значит страх. Вот так и сходит с ума, пробормотала я и поймала во прохожих взгляд Дайса. Быстро обернулась, убедилась, что Аю и Рио по-прежнему заняты разговором и шёпотом спросила: "Что это за песня?" Дайс прибавил звук на дисплее. По салону разлился хриплый мужской баритон, которому нервно вторила скрипка. Странно, я помню другую версию. Это песню исполняет известный цинфиский певец. Он прославился тем, что взял слова старых земных песен, перевёл их и дал им новое музыкальное оформление. Слова землян Музыка Цинфицев. Интересно получилось, верна. Дайс говорил совсем тихо, приходилось напрягаться, чтобы расслышать его, но было в этом что-то почти волшебное, заговорщицкий шёпот, полутёмный салон с мерцающим синим светом дисплеем, рука через опущенное стекло ловящая ветер и слова, звучащие на Цинфийском, но в душе отдающие эхом на всё обчем. Я отвернулась, прикрыла глаза и принялась подпевать. «Свободным стану я от зла и от добра. Моя душа была на лезвии ножа». Ко мне присоединился прохотистый голос Дайса, вторящий припев, и я улыбнулась. Что-то похожее на эйфорию ударило в голову и полностью опьянило. Шурша шинами, машина выехала к длинной, усыпанной мелкой галькой косе пляжа. Я первый потянул ручку двери и, рабея, выскользнула наружу. шумящему, раскатисто приветствующему нас океану. Ноги утопали в мелких камешках, идти было тяжело и иногда больно, но я всё равно дошла, если честно, почти добежала до буйствующей стихии. В темноте вода казалась почти чёрной, а волны пугающими, и я заколебалась. Разобца и походить по отмели или лучше не стоит. Сомнение разрешила Аю Беззаботно стукнув в туфли, она вступила в океан и рассмеялась, когда накатил её холодный белый пенный морского прибоя. В ответстку она игриво взмахнула ногой, отправив брызги воды в сторону тёмно-синего мрачного горизонта, но не рассчитал траекторию. Капля осели на одежде подоспевшего Рио, и тот, стряхнув их, растянул губы в коварной улыбке. "Эй, ты чего это?" с подозрением спросила Аю и начала пялиться. "Я не специаль" Фразу оборвал истошный девчачий виск. Я демонстративно прикрыла уши ладонями и слегка намочив ступни, отошла от отмель, где развернулся полноценный бой. Эти двое, наясь друг за другом, как молодые дети, поднимали целые фонтаны брызг. Я повертел головой и заметил Дайса. Он сидел чуть вдалеке, на наспех брошенном пледе, вытащенном, очевидно, из машины, и задумчиво изучал нас. Подхватив нашуменую обувь и отвел он к нему. Ветер трепал волосы, и они прилипали к губам, но я не поправлял причёску. Когда свобода врывается в душу, разве есть дело до того, что происходит снаружи? Мне вдруг стало абсолютно всё равно, как я выгляжу. Намокрый подол тянул к земле, холодная огалька кусала ступни, накидка давно уже не согревала от промозглости ночи. Но это было неважно. Опустившись рядом с дайсом на тонкий плет, я втянула полной грудью морской воздух, с сильной примесью йода и водорослей. Кончики пальцев подрагивали от восторга. Если бы могла, впечатала бы этот момент в память, чтобы он никогда не потускнел и не забылся. Ночью у нас холодное. На плеч легла тёплая куртка, я благодарно зажмурилась. Кожа уже, покрывшись мурашками, стала согреваться. Спасибо. Дас передёрнул плечами, мол, пустое, и чуть откинулся назад, опираясь ладонями в смесь гальки и песка. Я различила проступающие вены на его руках и длинным закальным пальце, а затем смущённо отвернулась. Столь откровенное разглядывание было мне не свойственно. Ты сегодня очень смело играла. Пришел мой черед пожимать плечами, я потянула коленки к подбородку и, обняв их, искоса посмотрела на Дайса. «Без тебя я бы не справилась». «Справилась бы. Я помог лишь немного». Мы помолчали, вслушиваясь в тишину, оглашаемую ребяческими криками и рокотом прибоя. А затем я решилась. «Странный вопрос тебе достался про упущенные возможности». Я тайком поглядывал на Дайса, делая вид, что любуюсь океаном, поэтому заметил, как он напрягся, как будто замкнулся от моих слов. Извини, если это личное. И я давал ли можно считать личным то, что стало достоянием общественности? Кривоусмехнулся он и помедлил, пояснил. Мой отец совершил преступление, и это событие полностью изменило жизнь моей семьи и твою. Я вздrugнул от собственного шёпота и маю в том числе Меня исключили с последнего курса престижной военной академии, отозвали все награды, стёрли любое упоминание моего имени. Ветер играл с волосами, и я была тому рада, надеялась, что распавшийся локон хоть немного скрывает лицо. Значит, он хотел стать офицером. Что ж, после увиденного сегодня я понимаю его стремление. Он прирождённый лидер и тактик. Это несправедливо то, как поступили с тобой. казалось, даже удивился совершенно искренне. Всё укладывается в рамки традиции и закона, так что это нельзя назвать несправедливостью, вполне закономерный итог. И тебе не жаль? Прикусил язык, но было уже поздно. Да исподнял взгляд к небу. Я не привык о чём-то жалеть. Всегда нужно идти вперёд. Мне ещё повезло. Физическая подготовка и хороший рост позволили стать актёром боевиков. Я с опозданием припомнила, что все трюки и опасные сцены Дайсу выполнял самостоятельно, без дублёров. Тогда ещё и Гибумей сказал, что это его, Дайсака Акана фишка. Я не придала значения этим словам, но теперь они обрели новый смысл. Думаю, твои родные гордятся тобой. Я бы гордилась. Я смутилась, что ляпнула такую глупость, и замолкла, лихорадочно пытаясь исправить ситуацию. Дайс тоже молчал, смотриваясь в моё лицо, а я боялась даже покоситься в его сторону. Спасибо, что привёз меня сюда. Мне и правда была нужна эта передышка. Спасибо, что согласился поехать. Я неловко перебирала камешки, пытаясь сложить из них пирамидку, когда ладонь Дайса накрыла мою. Дыхание участилось, щёки полило жаром. А дайс не отрывай свои руки от моей, поправил и выровнял неуклюжее строение, так что теперь оно действительно стало походить на островерху пирамидку. Я обернулась, дайс наклонился, и теперь его подбородок почти касался моего плеча. Его губы были близко, очень близко. Эй, вы не думаете, что нам пора возвращаться? Я с трудом вернулась в реальность и увидела Аю. Вместе с Рио она совершенно мокрая с головы до ног стояла в двух шагах от растеленного пледа и с подозрением взирала на нас. "Уже пора?" растерянно спросила я. Дайс медленно кивнул. "Небо светлеет. Нас могут хватиться. Значит, нужно ехать", тихо решила я. "Да", согласился Дайс. мучаясь по трассе обратно, я старался не обращать внимания на недовольные сопения Аю. Дайс не отрываясь смотрел на стелющуюся тёмной змеёй дорогу, хотя его навыки водителя сейчас не требовались. А я через боковое окно замечал робко просыпающийся рассвет. Его лучи уже царапали мрачные точи и причудливо ме тенями падали на серый асфальт. Приподнятое настроение, охватившее меня в начале пути, исчезло, оставив вместо себя лёгкую тревогу и волнение, от которых щемило грудь. И я никак не могла понять, ради я этому или нет. Из записей Досаки Акана. Майя снова удивила меня. Майя, произнеся вслух её имя один раз, я захотел повторять его снова и снова. Было в нём что-то притягательное, и если бы я верил в рин, то сказал бы магическое Я наблюдал за ней весь день, стараясь не афишировать свой интерес. И то ли я всё-таки неплохой актёр, то ли остальные равнодушные слепцы, но, кажется, никого не удивило, что я всё время кружил рядом. Сначала я крутился по близости, чтобы в случае необходимости помочь долг платежом красен, и не стоит затягивать с его возвратом. Затем мне стало любопытно, моя от природы обладала живой мимикой, но ситуация вынуждала скрывать свои истинные эмоции. Те моменты, когда с её лица спадала маска, вызывали улыбку. Впервые я видел человека, в котором непостижимым образом смешались отвага, осторожность, острый ум и умение переживать. Она будто сама не знала, на что способна, но, сомневая в своих силах, всё равно не отступала. Такая обманчивая хрупкость буквально завораживала. Если бы Лея услышала мои рассуждения, то помянула бы лесных эрин и посоветовала сходить в храм. проверится на любом из глаз. Будь я более суеверным, то так бы и поступил, но я давно не верю ни ринам, ни людям. И всё же, всё же есть в мае что-то вызывающее доверие, возможно, виной тому примодушие. Я едва удержал безразличное выражение лица, когда на вопрос, кто стал героем игры, она без колебаний указал на меня. И я чувствовал, она не позорствовала, а действительно так думала. Я запомнил тот момент, ее указательный палец, нацеленный мне в грудь, и чистые синие глаза, смотрящие открыто и доверчиво. Оценивая чужие усилия, она неизменно принижала свои. Это было неправильно, но почему-то я радовался тому, что она приняла мою помощь, не равнодушно, а с признательностью. Встретить человека, лишенного предрассудков, практически живое воплощение чуда, поэтому я разозлился, услышав вопрос об упущенных возможностях». По этой же причине не знал, стоит ли отвечать на него там, у океана, когда Майя бесхитростно повторила его. Я посомнелся, что она поменяет своё отношение ко мне. Глупо, очень глупо, ведь, конечно же, она знала историю моего отца, пусть и без подробностей. Впрочем, попроси любого, и он с радостью выложит все реальные и мнимые детали того дела. Я не знал, чего боялся сильнее: увидеть жалость в её глазах или прочитать презрение в кривящихся губах. Не случилось ни первого, ни второго. Тогда я словно опьянел, потерял голову, и она ощуп, нашла её ладонь и накрыл своей, а затем замер, пытаясь почувствовать её реакцию, забыв обо осторожности, о том, кто я, а кто она. Я приблизился к ней слишком близко, настолько, что слышал её прерывистое дыхание. Ее губы были совсем рядом, и я благодарен переводчице, которая вмешалась и прервала нас. Сообразительная девочка вовремя указала мне мое место. И все же я был доволен, что свозил Майю к Геану. В тот момент, когда у меня вырвалось приглашение, я удивился. Этого не было в планах. Не знаю, почему вдруг предложил ей развеяться. Едва ли я испытывал чувство вины за Эйкона. Клуб и парень. Что с него взять? Хотя врезал я ему с удовольствием. Просто в том, как прямо моя держала спину, было что-то такое уставшее, надломленное, что я понял, насколько она нуждалась в передышке. Видимо, и токетара не оказывал ей должную поддержку. Да-да, фото с цветами не прошли мимо моего внимания. Если он не видел, насколько измотана его девушка, то он последний идиот. Впрочем, едва ли она была его девушкой. Политика – слишком грязное дело, где словами кидаются так просто, будто они ничего не стоят. Как бы там ни было, но, возвращаясь на туристическую базу, я никак не мог принять окончательного решения. Принципы требовали, чтобы я и дальше вертелся рядом с Майей. Помощь в игре никак не могла сравниться с тем, что она сделала для меня во время скандала. Но интуиция твердила, пора бы мне уносить ноги от землянки, и чем дальше, тем лучше. В конце концов, В битве победил голос совести. Опасно было бы бросить Майю без присмотра. Она нуждалась в подсказках и поддержке, и это то немногое, что я обязан был ей дать. Если бы не постоянно возвращающиеся воспоминания о том, как приятно прижимать к себе её хрупкое тело, как нежно её руки обхватывают шею, когда ты несёшь её. Если бы не это, я бы почти поверил, что настойчивое желание быть рядом продиктовано чувством долга и благодарности. А так я чувствовала себя эгоистичной тварью, покусившейся на что-то слишком прекрасное для него. Эта ассоциация никак не шла из головы и зря отравляла мне жизнь. Ты влюбилась. Что? Безопельцонное утверждение Лидии вернуло меня с небес на землю. Я перестала витать в облаках и впервые за сегодняшний вечер вполне осознанно уставилась в экран ноутбука. Надеюсь, то гневно уставилась. Майя, я тебя знаю с детства. Последний раз такой отсутствующий взгляд у тебя был лет 10 назад, когда ты влюбилась в того придурка, начинающего поэта. Как там его звали? Майкл? Михаил, мрачно поправила я, и то, что он не ответил мне взаимностью, не делает его придорком. «Конечно, нет. А вот то, что он год скрывал от тебя новость о своей женитьбе, вот это делает». С этим сложно было спорить, поэтому я насупилась и попыталась ввести разговор в сторону. Я просто устала. Интервью, автограф сессии, съемочная площадка, куда я хожу каждый день как на работу, еще и это. Если бы не настойчивость Алекса, то в жизни бы не пошла с этим напыщенным лисом на прием. «Уверена». Завтра вся сеть будет завалена нашими совместными фотографиями. И что в этом плохого? Люди считают нас парой, они уже провокационно намекают на это. Один ведущий поинтересовался вчера: "Правда ли, будто мы? Разве это так уж ужасно?" Снова спросила Лидия, и мне не понравились ни мурлыкающая негодки в её голосе, ни хитрый прищур в карих глазах. Я хотел бы возмутиться, но не стало. Действительно, какая разница, что думают ценфицы? Возможно, ты просто не хочешь, чтобы этот актёр подумал, будто у тебя есть парень, а? Глупости, фыркнула я, избегая смотреть на экран. Лиди расчувствовала свои длинные каштановые волосы и делала вид, что вовсе не подколвывает меня. Какой мне до него дело? Ну, то есть он хороший человек и талантливый актёр, но, в общем, что-то ты стала подозрительно много мямлить, подруга. Лиди, зажав шпильки в зубах, отчего её речь звучала невнятно, Пригладила макушку, лишив ее привычных петухов. Ее волосы никогда не были послушными. «С того самого корпоратива! А ведь прошло уже почти две недели!» «Вовсе не мямлю!» Краска бросилась в лицо. «Просто больше нечего добавить!» «Точно?» «Абсолютно! К тому же я тут ненадолго. Как только Алекс решит свои дела, я вернусь обратно!» «Было бы куда возвращаться!» Мрачно пробормотала Лидия. «О чем ты?» «Насторожилась я». Ты за новостями следишь? Я смущённо закусила губу. Несколько последних дней выдались настолько насыщенными, что я успевала лишь отправлять отчёты Алексу и быстренько созваниваться с Лидией. А свои привычки чтения новостей на ночь пришлось на некоторое время забыть. Возможно, я просто вликлась в новую жизнь на Цифре. Эта мысль показалась предательской, и я помурщилась. Прости, я немного выпала из реальности. Что ты мне шведо? Наэре на сейчас неспокоенна. Лиди нервно обернулась, будто опасаясь, что нас подслушают, и я поторопился её успокоить. Этот канал связи безопасен, его практически невозможно поймать. Об этом позаботился лично Алекс, а ты знаешь, какой он перестраховщик. Знаю, Лиди немного расслабилась. В общем, в последнее время обстановка накалилась. Разве она была спокойной последние годы? Конечно, нет, но теперь я не выхожу по вечерам на улицу. Какие-то спонтанные митинги, набеги на участки правоохранительных органов, мародёрство в ризких кварталах. Всё это заставляет правительство ужесточать меры безопасности. Начались рейды. Рейды? Да, тех, кого поймали на улице после 9:00 вечера без разговоров, ссылают на разработку новых залежей полезных ископаемых. Ну, знаешь, тех рудников, что на севере. Я поняла. «А что оппозиция? Почему она молчит?» «Почему молчит Алекс? Почему он ничего не предпринимает?» Хотела скрикнуть мне. Лидия неуклюже завозила по столу рукой, указательным пальцем выводя непонятные узоры. Вид у нее стал отстраненный. «Возможно, возможно именно оппозиция и спровоцировала эти беспорядки?» Я настолько растерялась, что не сразу выдавила. «Зачем?» Лидия по-прежнему не отрывала глаз от стола. Не знаю, но что-то происходит, что-то способное навсегда изменить нашу жизнь. Только неизвестно, в какую сторону к худшему или к лучшему. Повесла пауза. Мы обе долго собирались с мыслями. Мне показалось, что вчера я видела на улице Макса, тех признал с Лидией. Я позвала его, но он скрылся в толпе. И если бы это был он, то не прошёл бы мимо, обязательно бы потом разыскал тебя. Ты обозналась, утешила я. Думать о том, что Макс избегает Лиди, было неприятно. И я понимала, сколько боли причиняют подобные догадки подруги. «Да, наверное, так и есть. Не сомневайся в этом». Лидия через силу улыбнулась и предпочла вернуть беседе шутливый тон. «Так вот, насчет того актера. Не начинай!» Мы ещё недолго попрепирались, но настроение было безвозвратно испорчено, поэтому разговор достаточно быстро закончился. Нажав на отбой, я задумчиво постучала по крышке ноутбука, а затем забегала пальцем по клавиатуре. Что происходит? Как и всегда, Алекс ответил моментально. Я начинала подозревать, что он вообще не расстаётся с ноудбуком даже во сне, особенно во сне. О чём ты? Не прикидывайся ты, понял? Кто-то впервые за неделю ознакомился с новостями. Алекс, что чёрт возьми происходит? В этот раз пауза затянулась. Я несколько раз проверила окно с диалогом, прежде чем получила окончательный ответ, то, что рано или поздно должно было произойти. Несколько минут я потерянно таращилась на экран, надеясь, что строчки расползутся в стороны, как вытравленные кислотой чёрные пятна, а затем медленно опустила крышку и положила ноутбук на тумбочку. Я знала, что значит подобные слова, и мне было страшно. Обхватив себя руками, я забралась в кровать и решила не выключить свет. Всё равно не усну. Где-то далеко за тысячи световых лет вот-вот разразится война. Земляне подняли мятеж. И за тинщиком, а также лидером оппозиции выступал мой брат. Я была в этом уверена.